Глава 12. Дорога на дачу. Наши автомобили. Как я уже писал, наша дача находится в поселке Деденево рядом с железнодорожной станцией «Турист», бывшей в Лохернской. Туда можно добраться по Савеловской железной дороге или по Дмитровскому шоссе. По железной дороге 54 километра, по шоссе 64. Почему такая разница, не знаю. Возможный километраж по шоссе начинается, как говорят, от московского почтамта, а по железной дороге — от вокзала. А может быть, на шоссе поворотов больше. Я помню, как после войны мы ездили на дачу на паровичках СУ. Они тянули 6-8 небольших зеленых вагонов с узкими окошками и жесткими парными скамейками, на которых лицом друг к другу усаживалось от 6 до 8 человек, в зависимости от габаритов пассажиров. Зимой одну пару лавок снимали, и на их месте устанавливали небольшую чугунную печку, которую топили углем. Железная труба ее была выведена в окошко. Те, кто приходил в вагон первыми, занимали места поближе к печке. Там было теплее. Растапливал печку проводник, а пассажиры сами подкидывали куски угля, чтобы печка не погасла. Забирались в вагоны по лестницам с низких земляных платформ, а иногда просто с земли. С вещами и лыжами влезть по такой лестнице было непросто, особенно зимой, когда на ступеньках намерзал ледянистый снег. Из дверей и окон вагона в холодную погоду сильно дуло, и пол в тамбурах был покрыт снегом. Поезд трогался медленно, и в первые минуты опаздывающие могли догнать его и впрыгнуть на подножку. Поезда ходили довольно редко, Интервалы между ними были по часу и более, и народу, особенно в летние и предпраздничные дни, было порядочно. И более всего в дальних поездах, идущих до Талдама, Кимр, Большой Волги. Ехали все больше дачники и сельские бабки с цветами, овощами и бидонами с молоком и сметаной на рынке в Москву. Пассажиров набивалось в вагон, как сельдей в бочку и для выхода надо было заранее протискиваться ближе к тамбуру. Ездили и на подножках, так как двери автоматически не закрывались. Самые смелые забирались на буфера между вагонами и так и ехали по нескольку перегонов. Позже, в начале 50-х годов, когда леса и горки вокруг Деденева стали очень популярными среди лыжников, в субботние и воскресные дни в вагоны набивалось очень много туристов с равнинными и горными лыжами. Лыжи укладывали в проход между рядами сидений, иногда так, что и пройти было невозможно. Народ все больше молодой, веселый, ехали с гитарами и песнями, и время в пути пролетало незаметно. Особым шиком было проехать без билета, хотя стоил он копейки. Однажды поздним зимним субботним вечером, едучи на дачу, я попал в такую компанию молодых и симпатичных ребят и девушек с лыжами. Перед Икшей пришли контролеры, но молодежь продолжала распевать частушки на мотив известной революционной песни «Наш паровоз вперед летит, мы едем без билета, иного нет у нас пути, и денег тоже нету». Я сидел вместе с ними и тоже пел эти слова, хотя у меня-то билет был. Перед туристом контролеры, видя, что весь вагон заполнен безбилетниками, заперли обе его двери и повезли всех до Дмитрова. Мне было жалко уходить от понравившейся мне компании, да и стучаться в запертые двери было уже бесполезно. На Дмитровском вокзале двери открыли, но последний обратный поезд на Москву к тому времени уже ушел, и пришлось всем ночевать в вагоне. Тут я опомнился от охватившей меня компанейской эйфории и решил идти домой пешком по шоссе. Было очень холодно и ветрено, и я наверняка бы обморозился, если бы какой-то водитель грузовика не сжалился надо мной и не довез меня до Яхромы. Ну а уж оттуда мне ходить было и не привыкать. Просыпал я свою остановку не столь уж редко, да и от Яхромы до туриста рукой подать, всего-то километра четыре. Зато, добравшись до дому, спал я у теплой печки, как говорится, без задних ног. В середине 50-х годов до Дмитрова протянули контактную электрическую сеть и летом 1956 года пустили электрички. То-то было счастье. Вагоны большие, просторные, светлые, теплые. Под каждой скамейкой обогреватель. Поезда стали ходить значительно чаще, и время в пути сократилось почти вдвое. На всех станциях построили высокие платформы и на многих переходные мосты. Но того уюта, какой создавала в маленьком полутемном вагоне гудящая печка, отбрасывая отблески света на лица сидящих вокруг нее людей, уже никогда больше не было. Петь стали меньше, зато появилась возможность читать и разгадывать кроссворды, новое увлечения начала 60-х годов. Нередко, особенно в первые послевоенные годы, по вагонам ходили попрошайки-песенники. Подыгрывая себе на гармошке или на аккордеоне, а иногда и вообще без аккомпанемента, Долго и нудно пели про Льва Толстого, как он ни рыбы, ни мяса не кушал, и ходил он по парку босой. Или про то, как Отелло, Мавро Венецианский, одну семейку посещал. Шекспир узнал про это дело, и Водевильчик написал. Апогеем была баллада про батальонного разведчика и писаришку штабного, из которых один был за Россию ответчик, а другой спал с его иной женой. Песни многим нравились и певцы неплохо зарабатывали. Были любители, которые собирали этот вагонный фольклор и распевали его в компаниях дома или в лесу на привале. В поездах, идущих из Москвы, по вагонам проходили продавщицы и продавали мороженое в вафельных стаканчиках или в пачках с двумя слоями вафель. Продавали газеты и журналы. Много позже, уже во времена перестройки и после нее, в вагонах появились современные корабейники предлагавший пассажирам самые разнообразные предметы от книг и гелевых авторучек до дешевой, конечно, поддельной, как теперь говорят, контрафактной, парфюмерии, инструментов, игрушек, женских платков, резиновых перчаток и так далее и тому подобное. Несмотря на официальные запреты торговли в поездах с рук, продавцов стало так много, что они, нередко идя друг за другом, вынуждены были становиться в очередь, чтобы объявить об имеющихся у них товарах. Работая в Москве и почти ежедневно добираясь летом до дачи на электричке, часто встречал я одного весьма пропитого человечка неопределенного возраста, который, проходя вдоль вагона, противным скрипучим голосом, быстрой скороговоркой рекламировал имеющийся у него в обычно довольно грязной сумке джентльменский набор. «Пиво охлажденное, кальмары сушеные, сухарики соленые, вобла астраханская». По субботам он, видимо, отдыхал, и вместо него появлялась очень похожая на него женщина, точно таким же голосом и теми же словами, совращающая потных, едущих из жаркого города на природу, пассажиров мужского пола. Электричка в годы моей молодости была основным транспортом, хотя добираться до Савеловского вокзала было нелегко. Ближайшее метро – Новослободское, оттуда до вокзала или обратно на переполненных автобусах или троллейбусах с рюкзаками и лыжами. Лишь в 1988 году к вокзалу была протянута ветка метро, и транспортные проблемы Савеловского разрешились. Удобно стало пользоваться и станция Тимирязевская, где вход и выход из метро устроили также близко к электричкам. В пред- и послевоенные годы Собственных легковых автомашин почти не было. Были так называемые персональные машины, в основном у больших начальников, но молодежи они, за редким исключением, были недоступны. Мне повезло. Моему деду, как директору института педиатрии, незадолго до войны разрешили приобрести наличные средства эмку ГАЗ-М1. Говорят, что разрешение на продажу личного транспорта давал сам Калинин. Водил машину мой отец и он же возил деда и всех нас на дачу. В первые же военные месяцы машину забрали, как тогда говорили, мобилизовали, на фронт. Когда война окончилась, деду предложили взамен мобилизованной выбрать из вернувшихся с фронта автомашин другую эмку Эти машины, пройдя по фронтовым дорогам не одну тысячу километров, могли называться автомобилями только условно. С трудом удалось собрать из старого хлама нечто самодвижущееся. Мне кажется, что не было ни одной поездки на дачу, чтобы у этой машины по дороге что-нибудь не отвалилось или хотя бы не спустила камера. Однажды по дороге в Москву у нее сломалась полуось и отлетело колесо. Пришлось достать бревно, прикрутить его проволокой к раме и так юзом на буксире волочить машину 40 километров, трижды меняя стирающееся напрочь бревна. Я помню Дмитровское шоссе настолько узким, что встречные машины были вынуждены съезжать на обочины, чтобы разъехаться. Все подъемы и спуски были вымощены булыжником. Асфальт был весь в выбоинах и грубо наложенных заплатах, так что не разгонишься. Зато и машин было очень мало. За всю дорогу из Москвы до Деденева в первые послевоенные годы нам встречалось на шоссе не более 10-15 машин, в основном старых грузовиков. Легковых автомобилей были считаны единицы. Постепенно число машин увеличивалось, и старое шоссе перестало справляться с возросшей нагрузкой. Появились первые пробки, которые, конечно, не шли ни в какое сравнение с современными многокилометровыми заторами. Одним из первых постоянных задержек на Дмитровском шоссе был переезд через железнодорожные пути между станциями Леонозова и Марк. Иногда, возвращаясь в Москву, можно было выиграть время, свернув из левого ряда на дорогу к станции Леонозова, там развернуться в обратном направлении и встать в очередь на поворот на Москву. С боковой дороги автомашины пропускали раньше, чем по основному шоссе. От моста окружной железной дороги до дачи Ворошилова, находившейся справа от шоссе, сразу же за кольцевой дорогой, примерно на уровне современного магазина метро, Дорога была еще приличной, двухрядной, а после поворота на город Долгопрудный, у устоявшего там памятника революционному матросу-железняку, шоссе превращалось в узкую булыжную тропинку, на которой с трудом разъезжались встречные машины. Задерживал движение и Старый мост через канал в районе хлебникова Там регулярно закрывали на ремонт одну половину проезжей части и машины вынуждены были выстраиваться в длинные очереди, ожидая проезда встречных. После войны дед за собственные деньги нанял шофера-фронтовика Родиона Меркурьевича Капитанова. В результате он проработал у Спиранских более 20 лет и постоянно чинил эту собранную из старых запчастей м бесконечно заклеивая поношенные камеры. Родион Меркурьевич был очень симпатичный человек и жил со своим семейством, в небольшой комнате в здании Института педиатрии на Солянке. Одно лето, незадолго перед продажей большой дачи, когда внизу, за кортом, уже построили новый гараж и мастерскую с жилой комнатой, Родион Меркурьевич некоторое время обитал в ней с женой и дочкой, приятной девушкой лет 17-18, которая мне очень нравилась. Я даже пытался за ней ухаживать, приносил ей цветы и ягоды но на мои неловкие попытки она отвечала смехом или целовала меня в нос. Мне было всего тринадцать лет. С тех пор прошло больше полувека, а задвижка на двери гаража, сделанная капитановым, исправно служит и по сию пору. Первое время, переезжая на дачу, мы возили с собой массу вещей. Одежду, одеяла, подушки, даже некоторую посуду. Все это грузили в эмку, а то, что не влезало в кабину, например, чемоданы, привязывали на крышу или к запасному колесу. Вид у нашего Редвана был поистине фантастический. Если машина останавливалась для ремонта в каком-либо населенном пункте, откуда-то из-под земли немедленно появлялись мальчишки, которые с большим интересом смотрели на нас и задавали кучу вопросов, зачем нужна та или иная вещь. Наконец, переехав железнодорожный переезд перед Деденевым, проехав поворот на станцию и спустившись по булыжнику с горки, мы доезжали до железнодорожного моста и сразу за ним сворачивали с шоссе на дорогу к фабрике, которую нужно было миновать на подъезде к даче. Вот тут-то и начиналось самое интересное. Старая дорога шла по торфяной болотистой низине, и мы никогда не были уверены, что сможем по ней проехать, даже в сухую погоду, не завязнув в глубоких колеях, прорытых грузовиками. Натужно, воя мотором, наша старая «Эмка» с трудом выбиралась из грязных луж, и только искусство Родиона Меркурьевича, проведшего всю войну за рулем различных автомобилей, помогало благополучно преодолеть полтора километра этого ужасного пути. После фабрики, уже на подъезде к даче, было еще одно постоянное препятствие – Русло ручья, который весной и в дожди вытекал из трубы, проложенной под железнодорожной насыпью, и размывал нашу дорогу. Наконец, черпанув днищем за края промойны, машина поднималась в гору, и справа показывался забор, а за ним большой деревянный дом, наша любимая дача. Разгрузив эмку, ее загоняли задним ходом в старую конюшню, которая теперь носила гордое имя «Гараж». Родион Меркурьевич уезжал в Москву на поезде. И тут наступало мое время. Я часами просиживал на передних сиденьях машины, крутил руль, переключал рычаг скоростей, включал и выключал фары и наслаждался неповторимым запахом бензина, разогретой резины и автомобильных диванов. Если в воскресный день дома был отец, мы ездили с ним по дороге до фабрики и обратно, и он разрешал мне держать руль, сидя у него на коленях. Наконец, дирекция фабрики, измучившись вытаскивать из торфяной жижи тяжелые грузовики, проложила дорогу до шоссе по старой песчаной насыпи, по которой до постройки канала ходили поезда. Вначале новая дорога была довольно рыхлой, и легковые машины с трудом пробирались по ней, постоянно черпая брюхом по песку между глубокими колеями но потом песок укатали, а спустя некоторое время насыпь выложили бетонными плитами. Трясло на них нещадно, но выталкивать автомобили из песка больше не приходилось. Забегая вперед, скажу, что в 70-х годах поверх плит довольно халтурно положили слой асфальта. Ездить стало лучше, но в первую же зиму некачественный асфальт растрескался, и на нем образовались многочисленные и довольно глубокие выбоины. Езда по нему превратилась в истинное мучение. Не только в 2003 году, когда нашу фабрику кто-то купил, и вместо искусственного меха на ней стали производить прохладительные напитки, на дороге неожиданно для нас появилась тяжелая техника – асфальтоукладчик, катки и самосвалы с асфальтом. Дорогу заасфальтировали по всем правилам, расширили и сделали двухрядной. Теперь по ней можно долететь от шоссе до фабрики с ветерком. И только последний километр до нас остался грунтовым, как и раньше. Каждую весну и осень этот кусок дороги разбивали машины, доставлявшие жителей фабричного поселка на станцию. А зимой, после сильных снегопадов, он вообще становился непроезжим для легковых автомобилей. Много раз мы откапывали свои засевшие в снегу машины, и всем колхозам чистили эту дорогу от снега, мечтая о портативном снегоочистителе или пытаясь нанять трактор с движком для снега. Поразительна психология русского мужика, испорченного годами советской власти. Как-то раз после особенно сильного снегопада, проходя на лыжах через близлежащую деревню Целеева, я увидел небольшой колесный трактор «Беларусь», перевозивший на двухосном прицепе навоз из скотного двора на поле. Остановив трактор, я спросил тракториста, молодого сельского парня, есть ли у него движок для снега. Получив положительный ответ, я попросил его приехать после работы к нам и прочистить около километра дороги. Эту работу можно было выполнить за час, и я обещал заплатить парнишке 3000 рублей, то есть примерно столько, сколько он получал в колхозе за месяц. Парень с презрением посмотрел на меня и гордо сказал «Я механизатор, а не чистильщик снега». Я спросил его «А кто расчищает снег на деревенской улице?» И знаете, что он мне ответил? «Мы механизаторы, но это для себя». Как тут не вспомнить слова из популярной песни советского периода «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока». Непостижимо, но факт есть факт. Как-то раз все жители нашей набережной улицы подписали коллективное письмо мэру поселка Деденево Светлане Тягачевой с просьбой хотя бы немного привести в порядок подъездную дорогу к нашим домам и хоть изредка чистить ее зимой. Отнесли письмо в администрацию, зарегистрировали у секретаря. Ни ответа, ни привета. Наконец, весной 2007 года к академику Александру Николаевичу Коновалову Моему товарищу и соседу Саше по какой-то надобности приехал глава администрации Дмитровского района Гаврилов. К нашей великой радости, его Мерседес застрял в самой глубокой яме на подъезде к даче. Гаврилов возмутился и по мобильному телефону приказал кому-то пригнать грузовик, вытащить его машину и засыпать ямы на дороге к даче академика. Машину вытащили, а яма остались до конца лета, и только в августе Когда Александру Николаевичу в числе десяти самых достойных граждан России присудили государственную премию и вручил ему эту премию не кто-нибудь, а сам президент Путин, местная администрация, а может быть, Дмитровская, расщедрилась на грузовик щебенки и асфальта и засыпала наиболее глубокие ямы на злополучной дороге. Наша дорога жизни снова стала вполне проезжей. Надолго ли? За свою жизнь, исключив довоенное время и годы войны, то есть начиная с 1945 года, я по самым скромным подсчетам, если считать две поездки в неделю, проехал на дачу и обратно больше восьми тысяч раз. Думаю, что половина этих поездок приходилась на железную дорогу, но и на машине, в том числе и за рулем ее, я проехал по Дмитровскому шоссе не менее трех тысяч раз то есть более 180 тысяч километров. Я знаю это шоссе настолько, что могу с закрытыми глазами мысленно проехать каждый метр дороги и сказать, что можно увидеть в каждый момент справа и слева. До реконструкции шоссе нам были известны все более или менее крупные ямы и бугры. Некоторые из них имели свои названия, например, Красная Горка, где издавна был пост ГАИ, перед которым была Большая Лужа, Ямы в Лосином лесу, это на 33-м километре дороги в лесу, где мы как-то раз увидели лося. Или Василенковская шишка, это резкий бугор на повороте дороги недалеко от Деденевского переезда. Тогда еще не было эстакады через железную дорогу, на котором наш сосед по даче, Сергей Никифорович Василенко, подскочив на полном ходу машины, сильно ударился головой о ее потолок. За годы моей жизни Дмитровское шоссе подверглось значительному улучшению. Его существенно расширили, спрямили, булыжные спуски и подъемы залили асфальтом, сделали объезды многих деревень. Когда с приходом к власти президента Путина горные лыжи стали почти официальным видом спорта среди членов российского правительства, и по Дмитровскому шоссе, на горы, окружающие турист и яхрому, начали ездить длинные черные лимузины с джипами охраны, шоссе вообще привели в идеальный вид. Сделали четырехрядным, расширили эстакаду в Леонозове, построили новый мост через Хлебниковское водохранилище, установили отличное освещение. Казалось бы, чего еще желать, но с середины 90-х годов количество автомашин увеличивается лавинообразно. Их число дошло до фантастических цифр и автомобильное движение по всем подмосковным дорогам превратилось в весьма сложную задачу. Не стало исключением и Дмитровское шоссе, по которому в выходные дни ездить теперь просто невозможно. Надо сказать, что автомобили всегда играли и продолжают играть очень важную роль в нашей семье. Они, так же как и собаки, всегда были ее равноправными членами значительно облегчали нашу жизнь и доставляли всем нам очень много радости. Любовь к автомобилям, очевидно, передалась моему отцу и мне по наследству от деда Алексея Михайловича Овчинникова, бывшего страстным автомехаником, мотоциклистом и летчиком. Другой мой дед, Георгий Несторович Спиранский, сам за рулем никогда не сидел, но относился к машинам с большим уважением и пользовался ими постоянно. Я хочу рассказать об автомобилях, принадлежавших в разные годы нашей семье. Хотя, на чей-нибудь взгляд, это может выглядеть нескромно. Автомобильная проблема в Советском Союзе, начиная с 50-х годов прошлого века, была настолько острой, что современным молодым людям просто невозможно себе представить все трудности, связанные с приобретением и эксплуатацией отечественных автомашин. А других в те годы у нас просто не было. Поэтому то, с чем пришлось столкнуться моим родителям и мне в нашей автомобильной жизни, на мой взгляд, является весьма типичным для многих моих современников и, как в зеркале, отражает особенности общества развитого социализма, в преимуществах которого нас не уставали убеждать и политические лидеры, и подчиненные им средства массовой информации. После последней, уже послевоенной ЭМКИ, собранной из старых запчастей, мой дед Спиранский в 1946 году купил новую с иголочки автомашину «Москвич-401», который нам показался верхом комфорта и надежности. Первые «Москвичи» были собраны на московском заводе малолитражных автомобилей МЗМА на немецком оборудовании, полученном по репарации. Это была лишь слегка видоизмененная модель «Опеля», то ли «Олимпия», то ли «Кадет», точно не помню. Они были очень похожи друг на друга. Их готовили к выпуску в последние месяцы войны. И по тем временам это были вполне современные машинки, хоть и маленькие, но быстроходные и легкие в управлении. Порядковый номер нашего москвича был, кажется, 33. Эту машину у нас еще почти никто не видел, и она вызывала огромный интерес у водителей и прохожих Особенно учитывая тот факт, что, как писали газеты, предназначалась она для продажи в частные руки. Когда мы ехали на ней на дачу, некоторые постовые милиционеры отдавали нам честь. Во всяком случае, мне так казалось. Единственным недостатком первого москвича, помимо его малой вместительности, были небольшие колеса с узкими покрышками, которые с трудом проходили по нашим грязным и разбитым дорогам. Но зато он был очень легким, и его было нетрудно вытолкнуть из песка или из грязи. На этой машинке я уже начал учиться трогаться с места, а потом стал заезжать на ней в гараж. Но в основном на «Москвиче» ездил все тот же Родион Меркурьевич и возил деда с Чкаловской в институт на солянку. Еще через 2-3 года у нас появилась первая победа — ГАЗ-М20. Большая, как нам тогда казалось, Очень мощная автомашина с двигателем 50 лошадиных сил, светло-серого цвета, с большими круглыми часами на правой половине приборной панели. Никогда не забуду удивительно приятного специфического запаха этой новой машины. Смесь свежей краски, бензина и чего-то еще неповторимого. Мы ездили за ней в магазин автомобиля на Бакунинской улице. Стоили первые победы что-то около 5000 рублей. В те годы это были немалые деньги, привычки к собственным автомашинам у людей еще не было, и очереди за машинами появились далеко не сразу. На этой победе я начал всерьез учиться управлять автомобилем, конечно, в присутствии отца или шофера. Автомобильные права я получил лишь в 1956 году, когда мне исполнилось 19 лет. Следующей весной дед и отец поменяли эту первую победу на новую цвета морской волны, с переключателем скоростей на руле, антенной и двухдиапазонным радиоприемником. Это был верх комфорта. Новую машину я уже водил довольно часто, правда одному мне на ней ездить еще не разрешали. В мае 1958 года, в отсутствие отца, он жил тогда в Крымском санатории ИКТ, мы с мамой совершили на новой победе довольно большое путешествие, Объехав за одно воскресенье дачи наших знакомых на Николиной горе, оттуда проехали по дальней кольцевой дороге, так называемой бетонке, к себе в Деденево. Я упомянул об этом в письме отцу, и он прислал мне такой ответ. Как ходит новая машина? Сколько тысяч прошла? Окрасили ли ей низ? Води ее, пожалуйста, мягче и осторожнее. Не гоняй. Обкатка — это не первые две тысячи километров а гораздо больше. По существу все первые 10-15 тысяч идет притирка, и требуется большое внимание к машине. Напиши мне подробно, как вы ездили к Туполевым и по какой дороге на дачу. Это ведь очень далеко, 125-150 километров. Мы с мамой проехали по Американке до Ильинского, потом на Архангельское, потом через Опалиху по Волоколамскому, по Бетонке на Ленинградское и далее к нам на Икшу. Примечание. Американкой отец называл Рублевское шоссе, одно из самых благоустроенных в те годы. Конец примечания. Таких отрезков ты, верно, еще не ездил. Чувствовалось, что он волновался и переживал и за меня, и за новую машину. С этой победой у меня чуть не случилась катастрофа. Как-то в начале лета на даче... Когда ни отца, ни Родиона Меркурьевича не было, мы с мамой посадили в машину человек пять моих друзей и поехали купаться на водохранилище в соседний дачный поселок Свистуха. В те годы дорога туда шла через канал, где нужно было переправляться на пароме. Мы благополучно доехали до водохранилища, и тут я решил поставить машину поближе к воде. А берег в этом месте оказался довольно топким и скользким, Короче, я засадил новую, еще не обкатанную до конца машину в какую-то трясину и, пытаясь выбраться из нее, перегрел мотор. Загорелась сигнальная зеленая лампочка на приборном щитке, из радиатора пошел пар и мотор заглох. Я был в ужасе и не знал, что делать. К счастью, пока таскали ветки под колеса и искали доски, мотор остыл и снова завелся. Общими усилиями мы вытолкнули бедную, измазанную победу из грязи, отмыли и благополучно добрались до дома. Следующей нашей машиной, купленной весной 1960 года, была «Волга» ГАЗ-21. Каким образом ее доставали и как уговаривали деда дать на нее деньги, осталось вне моего познания. К этому времени желающих приобрести автомашины было уже очень много и нужно было ждать не меньше двух лет, пока подойдет твоя очередь на покупку, и все это время постоянно ходить отмечаться. «Волги» ценились особенно, и свободной записи на них практически не было. Большей частью эти машины распределяли по учреждениям. Возможно, дед обратился к президенту Академии наук, и ему выделили этот советский дефицит. Продать в советское время подержанную машину было нетрудно, и платили за нее почти те же деньги, что и за новую. Поэтому оборотистые люди, получив новый автомобиль, сразу же снова записывались в очередь, чтобы через 2-3 года поменять машину, почти не добавляя на нее денег. Оформляли продажу новых машин все в том же магазине на Бакунинской, а получали их на Пресненской товарной станции в магистральном проезде в районе Хорошевского шоссе. В очередь записывались и отмечались на площади неподалеку от магазина или в каком-нибудь близлежащем дворе. Людей разбивали на сотни, выбирали сотника, у которого хранился список очередников. Пропустивший очередную отметку, из очереди выбывал. Я не ездил с отцом и мамой получать «Волгу», так как в это время лежал в цито со сломанной ногой и впервые увидел нашу голубую красавицу из окна своей палаты в теплом переулке, где тогда находился институт травматологии и ортопедии. Получив машину и передав ее бессменному Родиону Меркурьевичу, отец снова уехал в Крым. Успешно продав победу, отец покрасил крышу «Волги» в белый цвет, и она стала двухцветной, что тогда было верхом моды. На этой «Волге» год спустя, на майские праздники 1961 года, Мы поехали с родителями и маминой подругой Ириной Милициной в Крым. Это было наше с отцом последнее путешествие на автомобиле. Вскоре он ушел к другой женщине. Примерно в это же время уволился на пенсию и наш верный Родион Меркурьевич Капитанов. Временно нашли какого-то другого шофера, но долго он у нас не продержался. И «Волга» большую часть времени находилась в моем распоряжении. Единственной моей обязанностью осталась доставка деда по субботам и воскресеньям на дачу и обратно и раз в неделю на кафедру в больницу имени Дзержинского. Мама, жалея мою травмированную ногу, позволяла мне ездить в институт на машине. Я с восторгом использовал представившуюся мне возможность. Это теперь очень многие совсем молодые ребята и девушки имеют собственные автомобили и нередко довольно дорогие. А тогда — собственная Волга. Об этом можно было только мечтать. К этому времени, несмотря на мою хромоту, у меня появилось много подружек в институте и вне его. С одной из девушек мы часто ездили в консерваторию, а после концерта отправлялись по пустому ночному шоссе в аэропорт Внуково выпить в ресторане по чашке кофе. Жалкое пижанье. С другой приятельницей мы ездили вечерами купаться на Хлебниковское водохранилище в деревню Троицкое, и там, любуясь заходящим солнцем, она читала мне стихи, и мы целовались, сидя на мягких диванах Волги. Честное слово, ничего больше. Наблюдая за тенденциями современной жизни, я смею утверждать, что наши скромные развлечения могут выглядеть для современной молодежи весьма необычными. Причем необычными будут не концерты, кофе, стихи и поцелуи. Всем молодым это интересно и приятно. Странными будут казаться, во-первых, возможность свободно, без пробок и адской толчии на автострадах, быстро домчаться на машине до загородного ресторана или подмосковного водохранилища. А во-вторых, возможность провести там вечерние и ночные часы вдвоем, не боясь быть убитыми, или, в лучшем случае, избитыми, ограбленными или изнасилованными. Такую опасность мы тогда абсолютно не принимали в расчет. И не потому, что были молодыми и глупыми. Просто время тогда было совершенно другое. В чем-то много хуже теперешнего, а в чем-то много лучше. «Волга» существенно облегчила мне процесс ухаживания и за моей будущей женой Ларисой. Я ни в коем случае не хочу этим сказать, что для нее имело какое-то значение наличие у меня автомашины. Но, встречая Ларису после работы у ее поликлиники, я мог с комфортом ожидать ее, сидя в машине, а не мерзнуть на ветру, стоя на одной здоровой ноге. Да и заехать куда-нибудь по дороге к ее дому на машине было проще и приятнее. Через три месяца после нашей свадьбы, в августе 1962 года, мы с мамой и Ларисой отправились на «Волге» через Ленинград в Эстонию. Всю дорогу я просидел за рулем и доказал свою выносливость к дальним перегонам. «Волга» вела себя отлично, хотя прошла к этому времени более 80 тысяч километров. Мне было жалко расставаться с ней, но подошла очередь на новый 403 «Москвич», на который я записался, выйдя из ЦИТО. Знающие люди не советовали мне менять «Волгу» на «Москвич», Говоря, что «Волга» — очень надежная машина, и после небольшого ремонта она будет служить еще много лет, но мне очень хотелось иметь собственную машину с документами на свое имя. Опыта продажи машин у меня не было, а за помощью к отцу мне обращаться не хотелось. В результате мы отдали нашу «Волгу» кому-то через кого-то по совершенно смешной цене, так что мне еле-еле хватило денег заплатить за новый «Москвич». «Москвич-403», переходную модель от 407 к 408, я покупал в январе 1963 года, уже в недавно открытом и внешне шикарном автомобильном магазине у Южного порта, где в Большом торговом зале стояли сверкающие лаком образцы автомобилей «Запорожцы», «Москвичи» разных моделей и «Волги». Ни одного из этих образцов в свободной продаже не было но мою фамилию нашли в списке очередников на получение машины и меня пропустили к кассе. Дальше все пошло по-советски, по-другому-то и быть не могло. Но это я понимаю только теперь, тогда же все мне казалось отличным. Заплатив деньги и получив талон, я пошел на смотровую площадку, где машины стояли под открытым небом и были засыпаны снегом. Вариантов окраски было только два, желтый и кремовый. Я выбрал желтый. Кстати, цвет всем нашим понравился, и даже дед одобрил его, сказав, что желтый цвет солнечный и радостный. Я очистил выбранную машину от снега, принес и поставил аккумулятор, залил горячую воду, новые машины стояли на морозе, и вода из них была слета, а аккумуляторы хранили в теплом помещении, и завел мотор. Он работал достаточно ровно, без стуков. Попробовать новую машину на ходу было нельзя. Я оформил нужные документы и получил номера прямо в магазине. Тогда это было возможно и, надо сказать, очень удобно. Проведя часов шесть в магазине и став владельцем новой машины, я невероятно гордым отправился на ней домой. Однако уже по дороге я понял, что в машине что-то не совсем в порядке. На свободном ходу, на скорости свыше 60 км в час Появлялся сильный гул и вибрация заднего моста. Попасть на рекламацию в автомастерскую оказалось очень непросто, и я сам определил причину гула, забравшись под машину. Выяснилось, что карданный вал был от старой модели и на несколько сантиметров короче, чем нужно. Я поехал в автомагазин, где продавали запчасти к москвичам. Сейчас в это трудно поверить, но тогда это был единственный магазин в Москве. Там я попросил продать мне более длинный карданный вал от 408 модели. Мне его принесли, но он оказался опять от старой модели, и гул не исчез. Я снова потащился в магазин, но поменять недавно купленную деталь мне отказались, так как автомобильные запасные части возврату и обмену в советское время не подлежали. Таковы были условия торговли при социализме. Мне пришлось купить еще один карданный вал. Но теперь мне было с чем его сравнивать, и он действительно был почти на три сантиметра длиннее предыдущего. Тогда я навсегда запомнил простую истину, что на продавцов в автомагазинах полагаться нельзя, и нужно все проверять самому. Поставил вал на машину, и, наконец, все пришло в норму. Вскоре мы переехали на улицу Дмитрия Ульянова, дед вышел на пенсию, и лишь изредка ходил на ученые советы в институт педиатрии на Ломоносовский проспект пешком. Я возил его только на дачу и обратно. Все остальное время машина была в моем, теперь уже официальном распоряжении. За девять лет на «желтом москвиче» мы с Ларой, иногда вдвоем, иногда с друзьями, проехали всю европейскую часть страны. Побывали в Прибалтике, Закарпатье, Крыму и на Кавказе, и даже в Карелии. Объехав вокруг Ладожского озера, проехали по Золотому кольцу. Эту машину я выучил как свои пять пальцев, потому что не было на ней детали, которую мне не пришлось бы заменить, часто в походных условиях. Одной из самых опасных поломок был перелом рулевого вала, у которого вместе с сварки с червяком оказалась раковина и на рыночной площади Клайпеды во время разворота рулевое колесо вдруг стало свободно вращаться в обе стороны, а машина потеряла управление. Пришлось там же разбирать рулевую колонку и искать автобазу, где вал кое-как заварили, и мы благополучно вернулись в Москву. Но когда, разгрузив машину, я стал загонять ее в гараж, вал снова лопнул. «Можете себе представить, что бы случилось с нами, если бы эта двойная поломка хоть раз произошла на скорости на загруженном грузовиками шоссе. Бог все-таки нас хранил. В те годы далеко не все запчасти можно было купить в магазине. Самых дефицитных там не было. Как-то мне понадобилась новая коробка скоростей. В магазине я ее достать не смог. И тогда мне посоветовали поехать к заводу АЗЛК. В некотором отдалении от проходной остановить один из выезжавших на обкатку москвичей и поговорить с водителем-обкатчиком. Я так и сделал. Спустя пару часов водитель, выехав на очередном автомобиле с завода, в условном месте передал мне новую коробку скоростей, открутив ее от болта под крылом автомобиля. Самое главное было не попасться на глаза милицейскому патрулю, регулярно проезжавшему по маршруту обкатки новых автомобилей. Все это было очень типично для советского периода времен застоя. Недаром тогда был популярен анекдот под названием «Умелые руки». Слесарь автозавода АЗЛК из запчастей, изготовленных им самим и его товарищами, собственноручно собрал новый автомобиль «Москвич». Теперь искусным умельцам интересуется оба ХСС. Не менее важным в те годы было к машине получить и гараж. Незадолго до нашего переезда маме посчастливилось записаться в строящийся гаражный кооператив на улице Вавилова в районе площади Гагарина. К осени 1964 года трехэтажный гараж на развилке улицы Вавилова и загородного шоссе был построен, и мой москвич обрел надежное убежище. Там были мойки и даже ремонтные боксы, и охрана. По теперешним ценам гараж стоил недорого, мы заплатили за него 1100 рублей. Правда, моя зарплата в то время лишь немногим превышала 100 рублей. Но как-то выкрутились. Опять помог дед. К сожалению, приходилось ездить туда от дома на трамвае, но по московским меркам 5 остановок – это не расстояние. В начале 1960-х годов наше правительство заключило соглашение с итальянской фирмой «Фиат». И на берегах Волги, в городе, названном Тольятти, с помощью итальянских инженеров и рабочих построили самый большой в нашей стране автомобильный завод, где стали выпускать лицензионные «Фиаты», получившие у нас имя «Жигули». Первые партии «Жигулей» ВАЗ-2101 были собраны из итальянских деталей и были действительно первоклассными автомобилями, особенно по сравнению с халтурно выпускавшимися москвичами. Они практически не ломались и требовали лишь минимального технического обслуживания, которое проводилось в специализированных центрах. Мне запомнилась беседа с коллегами по работе, в которой принимал участие наш профессор Виктор Васильевич Гаврюшов, декан педиатрического факультета ЦИУ врачей. За год до этого Виктор Васильевич приобрел «Жигули» и как-то в разговоре об автомобильном опыте каждого из нас он искренне сказал «Ну какой я автомобилист? Ведь у меня «Жигули», а там надо уметь только управлять машиной и заливать в неё бензин и масло. А вот Алексей — настоящий шофёр, ведь он уже девять лет ездит на «Москвиче». Я бы с радостью тоже купил «Жигули», которые нам тогда казались вершиной автомобильной техники, но покупка новой машины становилась всё труднее, очередь всё длиннее и возможность записаться в неё всё реже». Я давно стоял в очереди на «Жигули», но она почти не двигалась, и перспектива купить машину оставалась весьма призрачной, а наш «Москвич» уже сильно постарел. Неожиданно через одного лариного пациента появилась возможность капитально отремонтировать наш заслуженный «Москвич». Я с радостью согласился. На автобазе в районе города Пушкина мне поменяли передний и задний мосты сняли старое железо и поставили вместо него новое. Правда, потом оказалось, что нужно-то было лишь заменить вкладыши и подшипники, но, может быть, еще и амортизаторы. Работы больше, а стоимость много меньше. Но я опять оказался полным лохом и получил неизвестно как собранные новые мосты из второсортных деталей. И тут нам улыбнулась удача. Мать одного из наших приятелей предложила свою очередь на новые «Жигули». Такая возможность бывает раз в жизни, и упускать ее было нельзя. Срочно нужно было продавать только что восстановленный «Москвич», так как все имеющиеся у нас с Ларой деньги мы истратили на его ремонт. Я поехал на автомобильный рынок у Южного порта, простоял пару часов и, наконец, нашел покупателя, какого-то русского мужичка из Подмосковья. Оформление продажи автомобиля в Москве требовало много времени, и мой покупатель предложил поехать в город Ногинск, где, по его сведениям, очереди на оформление были много меньше. Для страховки я попросил Лару поехать с нами, и рано поутру мы отправились в Ногинск. Поехали по шоссе энтузиастов. Не доезжая кинотеатра «Родина», вдруг в заднем мосту машины раздался жуткий скрежет. Мы остановились, заглянули под машину, и я с ужасом увидел, что весь задний мост провернулся по оси и клюнул фланцем дифференциала вниз, почти достав до асфальта. Паразиты механики на базе, где мне меняли мосты, плохо затянули гайки крепления заднего моста к рессорам, а я не проверил. Тут же, у какого-то дома, мы вывесили машину на домкрате, сняли кардан и, и увидели обломки его крестовины и зубчатки дифференциала. Что делать? Я вспомнил, что на даче у меня есть запасная крестовина и старый дифференциал, который мне не удалось продать. Я предложил за ними съездить. На это должно было уйти часа 3-4 И, представляете, мой покупатель согласился ждать. Лару мы отпустили домой. Не буду описывать, как я ловил такси и мчался на Савеловский вокзал с нетерпением ждал поезда, искал в дачном гараже старый дифференциал, вез его обратно и, наконец, увидел на том же месте свой желтый москвич с задранным кузовом. Вдвоем мы довольно быстро заменили дифференциал и крестовину кардана, поставили все на место и намертво затянули крепление заднего моста. И знаете, после ремонта наша машинка побежала еще лучше. Мы благополучно переоформили машину, и вернулся я в Москву уже пассажиром с толстой пачкой денег в кармане. Наши новые «Жигули» фургон ВАЗ-2102 темно-серого, машинного цвета, со светло-коричневыми сиденьями, купленные летом 1973 года, были верхом совершенства. Машина, по сравнению с «Москвичом», казалась очень широкой и просторной. Великолепный обзор, беззвучный мотор, Приемистость, скорость, которая не чувствовалась из-за мягкости хода, великолепное отопление и вентиляция, все казалось мне необычным и сказочным. В первое же на новой машине мы поехали в дальнюю поездку за границу, по Венгрии и Чехословакии. И наш «Жигуленок» вел себя безупречно и казался европейской машиной, совершенно не выделяясь из моря окружающих его автомобилей чехословацкого, югославского, венгерского и немецкого производства, которыми были заполнены дороги и улицы стран социализма. Кстати, советские «Жигули» и в этих странах котировались очень высоко, и на них там тоже записывались в очереди. Законы торговли при социализме универсальны. Мы проездили на сереньком фургончике всего два года. Машина была еще почти новая. Следил за ней и проводил техобслуживание частным образом мастер Саша из огромного технического центра ВАЗ на Варшавском шоссе. Так что можно было ездить и ездить на нем. Но тут неожиданно подошла моя очередь на новую машину. Поддавшись общему стремлению как можно чаще менять машины, чтобы иметь возможность ремонта по гарантии, и не учитывая того факта, что со временем лицензионные автомобили подвергались отечественным усовершенствованиям, а значит становились все менее надежными, я решил продать серый фургон и взять новую машину, тем более что денег на нее от продажи старой вполне хватало. Мы снова выбрали фургон 2102, так как у нас был Эрдель Тим, и его было удобно возить в багажном отделении за задним сиденьем. Новый фургончик был чудо как хорош. Белоснежный, с чуть тепловатым оттенком белого цвета, и черными сиденьями, и внутренней облицовкой. Даже много видевшие мужики в нашем гараже сказали, что красивее машина им не попадалась. И бегал он хорошо, никаких изъянов у него не было. Вкусив прелести новой красивой машины, мне вдруг пришла в голову очередная бредовая идея. Поскольку очереди ни у кого из нас уже не было, а запись на новые машины полностью прекратили, Я решил купить какую-нибудь подержанную, секондхендную, недорогую машину для каждодневных разъездов, чтобы сохранить Жигули для поездок на дачу и других торжественных выездов. Идея действительно была бредовой, так как стоимость машины на вторичном рынке зависела не от пробега, который опытные люди перед продажей машины без труда снижали почти до нуля, а от сроков ее эксплуатации. Машина могла без выезда стоять в тёплом гараже И каждый год все больше и больше дешеветь. Но то, что втемяшилось мне в голову, должно было быть выполнено. Совершенно случайно осенью 1976 года мне предложили так называемого горбатого Запорожца ЗАЗ 965 в хорошем состоянии за 2000 рублей. Деньги у Ларисы были, так как она к этому времени довольно успешно начала заниматься частной практикой. Возникла альтернатива то ли купить Ларе серьги с изумрудами, то ли подержанный запорожец. Лара, как всегда, мне уступила, о чем сожалеет до сих пор. Запорожец тот давно сгнил и переплавлен, а серьги сейчас составили бы целое состояние. Но глупость человеческая, особенно в молодости, беспредельна. Мы купили запорожец. Наш серо-голубой запорожец, тоже сделанный по лицензии Фиата, оказался неплохой машинкой со многими удобствами. Во-первых, не было проблем с парковкой, он влезал в любую щель. Во-вторых, я не боялся, что его угонят, и спокойно оставлял его во дворе и на улице на ночь. Ездил он довольно быстро, заводился в теплую погоду неплохо. Как ни странно, несмотря на маленькие колеса, проходимость у него была вполне приличная, даже лучше, чем у Жигулей. Вес сзади расположенного мотора загружал ведущие колеса, и они почти не буксовали по мокрой земле. Ездили мы в основном вдвоем, и места нам хватало, даже для собаки. Главные неудобства начались с холодами. У горбатого запорожца была отвратительная печка, которая работала на бензине, часто гасла, а иногда и загоралась открытым огнем, и никак не хотела обогревать салон и ветровое стекло. А мотор-то был сзади, А спереди продуваемый всеми ветрами багажник. Поэтому зимой в Запорожце было ужасно холодно. Не раз, включив печку, я уезжал за город, а по дороге или на обратном пути печка прекращала работать, и ветровое стекло тут же покрывалось толстым слоем льда. Смотреть приходилось через маленький глазок, расчищаемый дыханием и рукой. В общем, езда превращалась в каторгу. Так я промучился 3 сезона. Зато в полной мере ощутил разницу между запорожцем и жигулями. Когда я после своего горбатого садился за руль белой двоечки, я чувствовал себя настоящим джентльменом. Даже зимой я снимал пальто или куртку и ехал в пиджаке или свитере, настолько теплой была эта машина. И вообще это была как будто другая планета: комфорт, скорость, прекрасный обзор дороги. Воистину полезно поездить на плохой машине, чтобы оценить прелесть хороший. В конце концов, у Горбатого случилась крупная авария с мотором. Пришлось многократно ездить на рынок, и у инвалидов, а запорожцы продавались инвалидам по льготной цене или выдавались бесплатно в качестве инвалидной коляски, и у них были все запасные части к ним, покупать детали на замену. После этого доверие у меня к этой машине пропало, и я продал ее в два раза дешевле, чем купил. Но все же, когда я изредка встречаю горбатова на улице, на сердце у меня становится тепло, и я с уважением и сочувствием смотрю на его владельца. В последующие годы мы неоднократно меняли наши автомашины. На смену белому фургону появился зеленый «Жигуль» 21011 модели, а потом еще один фургон «Вишневая четверка», «ВАЗ-2104». После перестройки покупать новые машины стало значительно легче, но каждая последующая модель «Жигулей» становилась все хуже и хуже и требовала все больше и больше ремонта, а стало быть и денег. Каждое усовершенствование, вносимое в базовую итальянскую модель «Жигулей» в так называемую «копейку», ухудшало качество всех последующих моделей. А к тому же еще и небрежная сборка, характерная для всех отечественных автомобильных заводов советского времени. Дошло до того, что, покупая машину, опытные люди интересовались, какого числа она была собрана. Если срок сборки приходился на конец квартала, когда на заводе Аврал и рабочих подгоняют, чтобы выполнить квартальный план, такую машину лучше было не брать. В нее могли засунуть любые бракованные детали. К этому времени Лара, научившись управлять машиной, получила автомобильные права и с удовольствием ездила сначала на зеленых, а потом и на вишневых «Жигулях», когда они не ломались. А случалось это все чаще и чаще. С «Вишневой четверкой» я не вылезал из техцентра и нередко сам менял сломанные детали. Кроме того, становилось все труднее проходить ежегодный технический осмотр, который по новым правилам проводился в крупных автобазах. За него на старых машинах приходилось давать на лапу немалые деньги. Однажды, приехав на техосмотр на автобазу «Ран» на улице Вавилова и не узнав заранее, сколько нужно платить, я положил в права 500 рублей, тогда как стоимость левого техосмотра в Москве давно перевалила за сотню долларов. Злобно усмехаясь, механик вернул мне деньги и начал выискивать и перечислять все дефекты, которые нужно было исправлять тут же на автобазе, естественно, в платном порядке, что обошлось мне почти в 7 тысяч рублей. Когда я, вновь отстояв очередь, привез все квитанции тому же механику, он, даже не посмотрев машину, тихонько сказал мне, «Ну что, убогий, все понял? Ну, до будущего года!» и выдал карточку годового техосмотра. Ехать на техосмотр на следующий год мне очень не хотелось. Жалко было не ста баксов, а непереносимо было унижение, которое я испытал ни за что ни про что. Я решил купить новую машину и теперь импортную. С тех пор я езжу уже на комфортных, добротных заграничных машинах, но очень рад вспоминать свою долгую, почти равную истории всего автопрома, автомобильную жизнь.